Глава 13 Святилище открыто для страждущих в любое время дня и ночи, будь ты король или последний нищий, всегда можешь прийти и обратиться за помощью. Красивое вранье. Жрецы давно встали на вершину. Даже герцог, пожалуй, не осмелится потревожить жреца без веской причины. Что уж говорить о простых людях. Я не собираюсь переходить черту. Мне достаточно оказаться рядом с алтарем, чтобы понять, будет ли какая-то реакция от моего амулета. Проверить это без свидетелей — лучшее решение. Мое ожидание не затягивается. Леди Юджин. Ко мне выходит Лоуренс. Кто бы сомневался, но сейчас в какой-то мере я ему даже рада. Лоуренс не так опасен, как его дядя. Я склоняю голову к плечу. «Лорд Гельдерн, вы так кричали, что я думала, травмы серьезные. Рада, что это не так». «Он зло скалится. Я лишь ухмыляюсь, приятно обозвать Лоуренса сопливым слабаком. Кстати, вполне возможно, что травмы были действительно серьезные, однако Лоуренс получил лучшее лечение и уже на ногах, будто и не было оплетающих его тело ветвей, жалящих молний». Лоуренс слишком быстро берет себя в руки, возвращает над эмоциями контроль. Его лицо приобретает невинно обиженное выражение. Он смотрит на меня с болью. Юджин, вы... вы меня больше не любите?» В уголке его глаза сверкнула бриллиантовая капля, но не скатилась. Я качнула головой. «Вы оскорбили меня, лорд?» «Но разве вы пришли не проведать меня?» «Какое самомнение!» «Отнюдь нет, лорд. Я здесь, чтобы принести извинения Светочу за утреннее происшествие». «Вам назначено на вечер, леди. При других обстоятельствах я бы его реплику проигнорировала. Кто он такой, чтобы я объяснялась перед ним? Но сейчас мне как раз важно скормить ему свою версию, поэтому я небрежно пожимаю плечами». «Я надеюсь, что Светочка, как любой, светлый проявит снисхождение. Я хочу попасть на выступление Министреля. Такой шанс выпадает раз в жизни». «Что?» — Лоуренс скидывается. «Юджин, вы смеете утверждать, что ваше в высшей степени неуважение к храму — чепуха? И больше того, вместо искреннего раскаяния вы ищете развлечений?» Пфф. «Сила светлых храмов растет с каждым днем». Но до тотального господства Свету еще далеко, потому что среди светлых нет единства. Одно из самых ярких потрясений будущего года — падение светлого Тана. Насколько я понимаю, его уничтожат свои же. «Неуважение, я упала в озеро». «Юджин!» «Я отворачиваюсь». Коснувшись кромки алтаря, я почему-то вспоминаю библиотеку и скрывающие тайную дверь гобелены с изображениями казни темных магов. Лоуренс сокращает расстояние между нами, пытается взять меня за руку, но я уворачиваюсь, в последний момент избегаю касания, отдергиваю руку и демонстративно делаю шаг в сторону. Разве он не должен отвлечься на пробуждение госпожи? По моим ощущениям, назначенный ею срок давно истек. И где старший Гельдер? Может, вообще уже не в летней резиденции? Времени прошло... Леди, в зал возвращается ученик жреца и отвешивает мне неглубокий поклон. Светоч увидит вас. Благодарю. Лоуренс вроде бы больше не распускает руки и не пытается следовать за мной, но мне очень не нравится его липкий взгляд, буквально прикипевший ко мне, мерзко. «Кажется, мне следует признаться в чувствах перед герцогиней», неожиданно заявляет Лоуренс, когда я уже шагаю вслед за мальчишкой-учеником в коридор. «Я застываю невольно». Получив отказ, Лоуренс, которого я знала, отступил бы. Лоуренс, которого я знала, убежденный холостяк, он не предложил бы мне брак, тем более не стал бы навязывать. Но он навязывается. В чем же смысл? Да-да, я уже задавалась этим вопросом и ни на шаг не приблизилась к разгадке. Хм. Внезапная догадка вызывает озноб. А не по той или же причине темная госпожа предложила дружбу? — Очередная подлость! Хмыкаю я и, наконец, скрываюсь от Лоуренса в коридоре. Я чутко прислушиваюсь. Шаги не раздаются. Лоуренс либо крадется, либо, что вероятнее, остался в зале. А может быть, решил выполнить угрозу немедленно и прямо сейчас идет к герцогине? К счастью, его слов недостаточно. Я буду отрицать, обвинять в клевете и требовать у герцога, как у временного опекуна, защиты. Я понимаю, что герцог будет на стороне Лоуренса, но совсем уж легко отмахнуться от меня не сможет, приличия не позволит. Есть ли у Лоуренса доказательства? Мне хватило ума ставить вместо подписи лишь первую букву своего имени и густо обрамлять завитушками. Для герцога этих писем, увы, хватит, чтобы выдать меня замуж. Но если Диан Ратти вступится... Мне нет никаких причин полагать, что у кореглазового лорда нет своего опасного для меня интереса. Мне везет. Мы как раз проходим мимо окна, когда вода в рукотворном озере внезапно поднимается, вырастает колонна, стремительно обретающая сходство с силуэтом мужчины. Гигант выходит из берегов, его тумбы-ноги оставляют лужи и убивают посаженные вдоль тропинки цветы. Их буквально расплющивает под его шагами. Голова лысая, и в солнечных лучах видно мельтешение священной рыбки, оказавшейся вместо мозга. Рядом со мной замирает мальчишка-ученик. Зрелище потрясает нас обоих, и я даже не вспоминаю, что когда-то о подобном читала. «Гельдерны!» — взревел гигант. «Занятно!» От храма к гиганту уже бежали Лоуренс, жрец и дядя Лоуренса, вероятно, составлявший жрецу компанию. Из окон выскочили. Я не знаю, что они сказали, низко склоняясь перед гигантом. Он взревел громче прежнего. Она проснулась и ушла во тьму. Эм, «Можно подробнее, пожалуйста, кто именно она?» Я сдвигаюсь, чтобы с улицы меня не было видно, но движение становится ошибкой. «Кто там?» — ревет гигант. А мне на ум невольно приходит предупреждение темной госпожи. Амулет рассеивает и поглощает тьму. Пока он на тебе, никто не сможет почуять, с кем ты подружилась. Разве что Кеннер лично явится посмотреть на тебя. От его взгляда амулет надолго истину не скроет. Мальчишка пискнул и проворно оказался на подоконнике, спрыгнул вниз. Я высовываться не осмелилась, застыла, боясь дышать, боясь, что водный гигант прикажет мне выйти из укрытия. Первое потрясение от невиданного зрелища отпускает, и я начинаю мыслить рационально. Кто этот гигант? Кеннер лично пожаловал, или все же это его слуга? Для Бога прибегать в рядовой храм таким гонцом с дурными новостями не по рангу, а значит, это не он. Я не слышу, что говорят люди. Вихрастая макушка мальчишки-ученика появляется в проеме. Мальчик подтягивается и приземляется на пол, смотрит на меня почему-то испуганно, и прикладывает палец к губам, прося меня молчать. Высовываться я точно не собираюсь, поэтому послушно киваю, и мальчик, как мне кажется, выдыхает с облегчением. Он ползком отодвигается от окна и поднимается, лишь когда оказывается у меня под ногами. По-прежнему жестами, призывая молчать, он показывает мне вернуться в алтарный зал. Жаль, что подслушать дальше не получится, но парнишка прав, задерживаться опасно. «Гиганту прихлопнуть меня, только шлепнуть». И смоет нерасторопную бабочку. Да, и гигант больше не ревет, а журчит заметно тише. И что он там журчит, уже не разобрать. Мальчишка, проводив меня до алтарного зала, задумчиво останавливается. Наверное, ему хочется меня спровадить, но ведь он уже доложил обо мне жрецу, а значит, уходить мне нельзя. Мальчик горестно вздыхает. — Что же вы, леди, так не вовремя? «Так получилось, хмыкую я. Вот, войдете в рот, Гельдерн!» — мечтательно протянул мальчик. Я навострила уши. «С чего ты взял, что я стану Гельдерн?» — Светоч так сказал. Спрашивать, что еще сказал Светоч, бесполезно. Насторожившись, мальчик точно замолчит. «Не болтать — одна из первых вещей, которым обучают слуг». Если бы я пришла вечером, Светоч мог отправить меня навестить Лоуренса, а дальше... Ладно, неважно. светочи и старший Гельдерн возвращаются. Лоуренс плетется за ними с отставанием, в разговор не лезет. Заметив меня, жрец останавливается, поправляет край бело-золотого одеяния, а мне достается неприязненный взгляд. Подумай о своем поведении, девочка, иди. И на этом все? Дядя Лоуренс окидывает меня взглядом с ног до головы, но ничего не говорит, и вслед за жрецом проходит мимо. До меня долетает его тихая реплика. «Пожалуй, мне следует самому отправиться осмотреть место. Да, с вашим чутьем это было бы полезно, кто бы мог подумать. Я верил, что с Дару покончено. Нас ждет тяжелое время. Отнюдь нет!» Дару уже не те, что прежде, скорее наоборот. Ее возвращение всколыхнет тех, кто так успешно отсиживался по щелям, и мы их, наконец, додавим. Хм, хм, хм. Трудности культа Дару меня вроде бы не касаются, я ведь не одна из них. В любом случае, противостояние культов не мое дело. Мое дело воспользоваться шансом и покинуть храм, благо нам теперь точно не до меня. Лоуренс Лоуренс, бросает на меня полные злого обещания взгляд и проходит мимо. А я выскальзываю из светилища на улицу, и взгляд невольно прилипает к озеру. Гигант исчез, вода вернулась. Рыбку, естественно, не видно. Всюду лужи, а с крыши павильона, в котором утром завтракал, жрец капает. К воде, из которой состояло тело гиганта, прикасаться не хочется, и я старательно обхожу лужи. Сарки тоже капает. До нее гигант тоже дотянулся. Он что, бесновался? Как темная госпожа? Нет, не хочу о них всех думать. Я шагаю подарку, торопливо проскакиваю и неприязненно стряхиваю с плеча пару упавших капель. На подушечках пальцев остается неприятное ощущение липкости, а растворившийся под кожей амулет внезапно напоминает о себе. Камень буквально выплескивает в тело волну пробирающего мороза. Внутри будто все в лед обращается, аж дыхание перехватывает. Леденеет плечо и два пальца, указательный и средний. Прижавшись к стеклянной стенке розария, я дожидаюсь, когда волна холода схлынет. Гигант все же заметил меня и проверял, но... «Леди Юджин!» Я распахиваю глаза. «А он что здесь забыл?» «Лорд Рати. «Его лицо слишком близко, недопустимо близко, за спиной Розарий, и мне не отстраниться. Я лишь запрокидываю голову, колени предательски слабеют». Я вглядываюсь в его глаза, и черты его лица снова словно подергиваются туманом. Я вижу их ясно, но, стоит отвернуться, картинка в памяти смажется. «Леди, вам снова дурно?» — окликает он и подхватывает меня под локоть. «Излишне. Если нас увидят, что здесь произошло?» — спрашивает он, переводя взгляд с на мокрую крышу беседки и арку, роняющую последние капли воды. «Вы пострадали, леди?» «Ничего особенного. По-моему, улыбка у меня получается неправдоподобно кривая. Леди...» Из озера вылез водный гигант и ревел, что Гельдерные его подвели. «Выдаю я половину». Лорд недоуменно смаргивает, словно смысл фразы доходит до него не сразу. Миг, и он задает очень интересный вопрос. «Подвели в чем?» Получается, сам факт появления водной абразины Диана Ратти не впечатлил. Неужели для моего лорда визиты богов обыденность? Да, я помню, что, скорее всего, гигант самим Кеннером не был, кто-то из слуг, но все равно. Диан Ратти не только не удивился, но и через меня попытался влезть в дела Гельдернов. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, им его любопытство точно не понравится. «Почему бы вам, лорд, не задать этот вопрос мне?» Влезает невесть откуда вынурнувший Лоуренс.